Глава двадцать И учти, что первейший долг порядочного следователя — подозревать именно тех, кто кажется честным. Умберто Эко. Имя Розы. «Летяга, ты как?» — спросил Лада, тревожно поглядывая в сторону Эмиля. «Уверен, что выдержишь». «Нормально», — тот гордо вскинул подбородок. «Я всего-то ребро сломал». Фиксатор натянула нормально. «Как знаешь». Лада с сомнением покачала головой и повернулась ко мне. «Клим, присмотри за ним, ладно? А то он опять...» Она сжала губы, но рассказывать, что там Эмиль опять не стала. Вместо этого принялась натягивать на свой лысый череп шлем. «Мы опять без брони?» — спросил я, раскладывая экипировку. «Незачем». Ее голос из-за прозрачного щитка звучал глухо. «Мы идем в сектор Пси, там только защита головы нужна». «Ну да, а хищных паутин на сборе брыков тоже не должно было быть», пробормотал я, натягивая белье. «Что?» — переспросил лада «Да ничего, проехали», — хмыкнул я. «Честно говоря, без брони я чувствовал себя полуголым. Броник, может, и не защищает от всех напастей, но практически исключает мелкие повреждения и жизни спасает. А здесь отношение какое-то парадоксальное. С одной стороны, мне все постоянно твердят, что 32-я постоянно меняется, с другой, протокол посещения секторов такой жесткий, что шаг влево, шаг вправо уже считается чуть ли не волюнтаризмом. Все помним инструкции. Лада приподняла прозрачный щиток, чтобы ее было лучше слышно. «Шлем не открывать, красно-белые шары руками не трогать», — покивал я. «А транспорта нам не полагается, а то штука довольно тяжелая». Я приподнял ящик с лямками и взгромоздил его себе на спину. «Если повезет, то найдем». Лада снова опустила щиток и пробурчала что-то еще, но было неразборчиво. «Давай от третьей вешки я понесу», — браво предложил Летяга. «Нет уж», — криво усмехнулся я ты и так идти не должен был». «Да вы сговорились, что ли?» Рыжая борода Эмили возмущенно встопорщилась. «Я же вам говорю, все со мной в порядке. Я в норме. Ходить могу, прыгать могу, стрелять могу». «Вот и будешь стрелять», — покивал я, вешая себе на шею короткое ружье с раструбом, как в мультфильмах про пиратов. «Стрелять из такой штуки можно по кому угодно, но лучше всего она справляется с хищными растениями которые теоретически могут сегодня попасться. Площадь поражения большая, а состав картечи подобран такой, чтобы максимально этим гипертрофированным мухоловкам навредить. Двинулись! Лада махнула рукой, и ворота шлюза распахнулись, выпуская нас в 32-ю. От неожиданности я встал столбом. Что это еще? Это как вообще? Вокруг был песок. «Много песка, песчаные дюны, можно даже сказать барханы, верблюдов только не хватает». «Шагай, чего ты встал?» — прикрикнул за спиной Эмиль. «А почему тут все такое?» — спросил я. «Ты разве еще не привык?» — усмехнулся Эмиль. «Да, действительно», — подумал я и побрел вперед по рассыпчатому песку. Мне ведь объясняли уже, что ворота на вход работают в мерцающем режиме и каждый раз забрасывают в разные сектора. Наши измерительные приборы, кое-какие мерцания, уже фиксируют очень четко, так что предсказание в каком именно режиме будет проходить миссия, мы с самого начала вроде как знаем. Но меня до сих пор эти переброски в пространстве слегка сбивали с толку. Какая-то телепортация. Идти было тяжко. Лямки ящика давили на плечи, лоб в шлеме моментально вспотел. Но поскольку я сегодня рабочая лошадка, в мои задачи не входило держать периметр. Переставляй ноги, и все. Донесешь до нужного места ящик — молодец. Так что раз-два, раз-два. Первая вешка. Раздался в наушнике чуть искаженный голос Лады. Ага, вижу. Вот она торчит, почти скрытая песком. Я оглянулся назад. Ворот уже было не видно. Только песчаные дюны с цепочкой наших следов. «Как сахара какая-то, ей-богу», — подумал я. Хотя в этих широтах песчаные пейзажи тоже не были какой-то редкостью, конечно. Впереди замаячил обрывистый склон, покрытый густой растительностью. Расстояние на глаз здесь измерять было так себе идеей. Кажется, даже сам воздух 32-й был обманчивым но вроде как минут за двадцать должны дойти. Я глянул на плюшку. Обратный отчет времени показывал 3 часа 22 минуты. Терпимо. Обратно идти все-таки без этого ящика за спиной. Вторую вешку преодолели без приключений. С каждым шагом окружающий мир интересовал меня все меньше. Зрение становилось все туннельнее. Высокие ботинки ввязли в песке, ящик становился все тяжелее. «Третья вешка!» Лада свернула в сторону, обходя особенно высокий бугор песка. «Что это еще такое?» — вдруг спросил Эмиль. «Не отвлекаемся!» — прикрикнула Лада. «Да ты посмотри только!» Эмиль придержал меня за плечо и повернул в сторону этого бугра. В его боку, наполовину занесенная песком, была дверь. Широкая, металлическая, с штурвальным замком. «Какой-то бункер?» — спросил я. «Раньше не видел такого». Эмиль шагнул к двери и принялся со скрипом крутить штурвал. «Я же сказала, не отвлекаемся!» Раскрасневшееся лицо Лады под стеклянным щитком выглядело недовольным. Но она тоже вернулась и встала рядом со мной. «Летяга, ты что, туда лезть собираешься?» «Мы же исследователи!» Эмиль уперся ногой в металлический же косяк, и потянул тяжелую дверь на себя. Та поддалась, но очень-очень медленно. «Одним глазком, а? Вдруг там что-то интересное? Заодно привал устроим, а то Клим уже задолбался, посмотри на его лицо». «Ты не перекладывай ответственность-то», — пробурчала Лада, но в глазах уже тоже загорелся интерес. «Ладно, десять минут. Клим, сними пока что рюкзак». Общими усилиями нам удалось справиться с дверью. Лада шагнула в проем первый, включив налобник на шлеме. Луч яркого света пронзил пыльную темноту подземелья и уперся в серую бетонную стену. «Военный бункер какой-то», — уверенно сказал Эмиль и мотнул мне головой. «Давай вперед, я замыкающим». Тесный бетонный коридор за дверью шел в обе стороны. Лада, не раздумывая, свернула направо. Снова поворот, на этот раз в длинный коридор с десятком дверей по правой и левой стене, точнее, дверных проемов, пустые квадратные комнаты с металлическими арматуринами, торчащими из пола. Тут раньше что-то стояло, но это вынесли. В одной из комнаток узел из множества ржавых труб, и в предпоследней по левой стороне вместо штырей и стен Торчали покореженные крючья. И в конце еще одна дверь, уже в куда лучшем состоянии. Заперта, резюмировала Лада. «Кодовый замок. Пойдемте отсюда». «Подожди», — Эмиль протолкнулся к двери мимо меня. «Дай я попробую». «Летяга, отставить», — сказала она, но без особого нажима. Эмиль потыкал в кнопочке кодового замка. «Ничего не произошло». «Я же говорила, хватит, возвращаемся на маршрут». «Еще разочек», — взмолился Эмиль. В этот момент как будто что-то ударило по ушам, будто силой захлопнули внешнюю дверь. «Что за фигня?» — Лада рванул обратно к повороту. Я сначала двинул было за ней, но почему-то остановился и посмотрел на Эмиля. Тот уверенно набрал шестизначный код на двери. Внутри замка что-то щелкнуло, и тяжелая металлическая дверь приоткрылась. «Там заперто!» Лада вернулась к нам, таща за обе лямки ящик, который я оставил на пороге. «Кто-то нас здесь закрыл!» «Может, дверь сама захлопнулась?» — сказала Эмиль. «Как-то он странно спокоен для такой новости. Я видел такие замки, среди них есть те, которые можно только снаружи открыть. Летяга!» «Ты вообще нормальный?» Лада, вопреки всем инструкциям, подняла щиток своего шлема. «Я говорю, мы здесь заперты». «Лада, ну что ты нервничаешь?» Эмили бодряюще похлопала ее по плечу. «В таких местах редко бывает только один выход. Найдем второй и выберемся на поверхность». Они еще какое-то время пререкались, а мне почему-то вспомнилось вчерашнее послание. Который, перед тем, как вырубиться, озвучил Тимоха. Он сказал, «Есть вещи, которые может сделать только чужак». Я еще ночью перед сном в лазарете крутил в голове и так, и эдак эту фразу, но никакого особого смысла выжить из нее не смог. То есть мозгом я понимаю, что сие откровение вполне истинно ко многим ситуациям. Мозг подсунул мне десяток воспоминаний, где это утверждение играло всеми красками. «Но послание? И к чему это?» «Вот и сейчас Лада и Летяга пререкались, а я молча переводил взгляд с одного на другого, пока на меня оба не рыкнули, чтобы я перестал светить в глаза фонариком». «Давайте уже пойдем, что ли?» вклинился я в разговор, когда оба слегка выдохлись. «Дверь же открыта». «В смысле открыта?» — удивилась Лада. «А кто ее открыл?» «Само как-то получилось», — быстро ответил Эмиль. «С третьей попытки». За дверью оказалось просторное помещение с множеством экранов и какими-то приборами. Над всем этим заметно поработали. Нет, не мародеры. Так поступают, когда собираются сдать штаб или командный пункт. Все было приведено в негодность умелыми и расчетливыми движениями. «Синяя по правую руку», — сказала Лада. На бетонной стене с синей краской было написано Cn 567 34 12. «Это те самые цифры», — радостно заявил Эмиль. «Я именно такой код ввел на двери». «Случайно, говоришь, получилось», — иронично проронил я. «Кстати, а вот интересно, я остановился рядом с надписью на стене». «Синий цвет в 32-й смертелен». Но ведь эта надпись была сделана давно, еще до того, как появилась 32-я. Это тоже смертоносный синий, или все-таки нет? Нет. Лада длинным прыжком подскочила ко мне и перехватила мою руку. Любой синий смертелен. Точка. И не сметь проверять. Странно, что тут нет ничего такого. Обычно 32-я отличается от окружающего мира. Какие-то мелкие детали лезут в глаза цветочки дурацких расцветок, пятна, а тут — обычный бункер. Ладно, да отпусти ты мою руку, не буду я в эти цифры тыкать. Честно. Что я, сам себе враг, что ли? «Извини», — буркнула она и разжала пальцы. «Я так напарника потеряла, из-за такого же предположения. Там на асфальте был рисунок синей кошки, и он сказал примерно то же самое, даже теми же словами». Краем глаза я заметил какое-то шевеление в пучке проводов. Показалось? Я повернул туда луч фонаря. «Да не, фигня какая-то». «Или не фигня?» «Выключите фонари на секунду», — попросил я. «Что? Зачем еще?» — быстро спросил Лада. «Кое-что проверить хочу», — сказал я, подходя ближе к тому пучку проводов, который вызвал у меня сомнения. «Ладно». Свет погас. Несколько секунд ничего не происходило. Потом вдруг реальность пришла в движение, как вчера, когда я на призрака бросился. Мир как будто превратился в пересыпающиеся крупинки праха. А потом включилось мое ночное зрение. Только вот вместо развороченного наблюдательного пункта я увидел совсем другую картину. Вокруг были тесно сплетенные кусты, будто мы находились внутри живой изгороди. А этот самый пучок проводов, за который я зацепился взглядом, был здоровенным и уродливым серым цветком, вокруг которого шевелились гибкие лианы, как будто змеи. Я завороженно смотрел на это зрелище, не зная, что и думать. Тонкая, извивающаяся лиана потянулась в сторону лады. «Лада, шлем!» — крикнул я на всякий случай уклоняясь от тянущегося отростка. Фонари включились снова, все, кроме моего, и снова высветили заброшенный командный пункт. «Что еще за...» — начала Лада, но тут же вскрикнула от неожиданности. На ее щеке вспухло непонятно откуда взявшееся царапина. «Это странное место какое-то, надо уходить», — сказал я, отступая к дальней стене. «Летяга, где, ты думаешь, должен быть второй выход?» «Да что происходит вообще?» Лада торопливо захлопнула, прозрачная забрала шлема. «Что это было?» «Не знаю. Я помотал головой. Мне что-то показалось, а потом, выходит, не показалось. В темноте это место выглядит совсем по-другому. Летяга, ты что делаешь там?» Эмиль стоял, склонившись над одним из развороченных пультов, и шарил под ним рукой. Увидел, что я на него смотрю, и быстро выдернул руку из-под панели и спрятал ее за спиной. В правом коридоре ничего не было, надо проверить левый, сказал он, как ни в чем не бывало. В каком еще левом? спросила Лада. Голос ее стал чуть хриплым. В наушнике было слышно ее отяжелевшее дыхание. Лиана впрыснула ей какую-то отраву. Вон туда! Луч фонарика Эмилия метнулся в угол. Там стоял покосившийся металлический шкаф, а за ним в стене зиял дверной проем. Не увидишь, если прямо на него не посмотришь. Мне жуть как захотелось снова потребовать их выключить фонари. Твою мать, если бы Лада сама не открыла шлем, то эта дрянь ее бы не задела. «Давайте я схожу на разведку», — предложил я и шагнул в сторону предполагаемого выхода с выключенным фонарем. Ты что, в темноте видишь? Подозрительно спросил летяга. Если ты подумаешь головой, то поймешь, почему исследования засекреченные. Вспомнил я слова Дарье. Забыл, сказал я, и включил фонарь. Выключил свет только когда я скрылся в дверном проеме. Меня снова окружил непроглядный мрак подземелья. Я закрыл глаза и сосчитал до десяти. Открыл глаза мысленно призывая организм не кочевряжиться и включить снова ночное зрение. Посопротивлявшись с полминуты, моя зачаточная метапсихика сдалась, и из мрака проступили контуры какого-то ящика или тумбочки. Ага. Я медленно осмотрелся. Бетонных стен снова не было. Было сплетение веток. Через метров пять с потолка этого плетеного коридора свешивались длинные белесые нити, покрытые прозрачными капельками чего-то. Они покачивались, будто на сквозняке. Еще дальше плетеный потолок становился пластинчатым, будто шляпка гигантского гриба изнутри. Из пола торчали корявые корни. Да, такое себе. А как это все выглядит, если свет включить? Я врубил фонарь обратно. Бетонный туннель, под потолком мешанина трупа проводов. В том месте, где в темноте была грибная шляпка, приоткрытая решетчатая дверь. А вот нити их в темноте не видно. Есть у меня подозрение, что касаться их не стоит. Я вернулся обратно к своим. «Есть предложение», — сказал я. «Давайте я проведу вас по одному, без включенных фонарей, но объяснять ничего не буду, ладно?» «Это почему еще?» — взвился Эмиль. «Не уверен, что имею право разглашать объяснение», — развел руками я. «Потом, может быть, когда с куратором посоветуюсь». «Там какая-то опасность впереди?» — спросил Улада. «Хрен знает», — я пожал плечами. «Не уверен. Но там есть кое-что, что лучше не трогать, как мне кажется. Ты как?» «Нормально», — сжав зубы, ответил Улада. Прозвучало так себе, дышала она со свистом. Плюшка сделала укол универсального антидота, скоро должен подействовать. Тогда давай с тебя начну. Я взял ее за руку. Двинулись. Нить эти дурацкие пришлось обходить, практически прижимаясь к стене. Шевеление их, к счастью, никак не усилилось, когда мы были рядом. Похоже, колышет их и впрямь сквозняк. Я оставил Ладу рядом с тем местом, где при свете была решетка, а в темноте гриб и вернулся за летягой. Когда я пришел, он застегивал молнию на кармане. Странный он какой-то сегодня. Что, интересно, он там спрятал. «Глаза закрыть?» — хохотнул он. «Как хочешь», — хмыкнул я. «Разницы никакой». «Но для тебя она все-таки есть, да?» Перед тем, как выключить свой фонарь, Эмиль заглянул мне в лицо. «Ладно, ладно, ничего не спрашиваю. Веди». Мы преодолели коридор с нитями, и Летяга снова включил фонарь. «Чувствуете сквознячок, да?» — радостно спросил он. «Выход где-то там, это точно. Ну что, двинулись?» «Твою мать!» — простонал я. «Надо за рюкзаком вернуться, мы же его там оставили. Подождите, я быстро».